Глава вторая. Адам. Едва почувствовав легкую вибрацию, прокатившуюся по комнате, Адам открыл глаза. Сон мгновенно испарился. А былая выучка заставила спрыгнуть с постели и принять стойку. В ладони даже появилась заготовка плетения. Осталось замкнуть контур, и оно превратится в сдерживающее или парализующее заклинание. Адам усмехнулся. Может быть, его и отправили в отставку, но боевым магом от этого он быть не перестал. Кровать снова заходила ходуном, а с потолка радостно посыпалась штукатурка. Землетрясение? Но в стокахме не бывает землетрясений. Разве что землетрясение устроила его новоиспечённая помощница. Вчера Адам не осмелился беспокоить её после того, как она исчезла. Он и не думал, что вопрос про имя так её расстроит. Он рухнул спать и вырубился еще до того, как коснулся подушки. Адам набросил рубашку и отправился на звук, который ожидаемо шел с чердака. Возле лестницы он остановился, пропуская свою новую помощницу. Она была призрачной, а вот стол, который она тащила одной рукой, вполне себе настоящий. Адам невольно содрогнулся. И почему в брошюре ничего не писали о том, что духи обладают невероятной силой? Этот стол с трудом унесли бы трое мужчин, а она спустила его с чердака и, кажется, даже не почувствовала его веса. «Доброе утро!» — поздоровалась девушка и попыталась сдуть прятку волос с лица, которая, впрочем, не шелохнулась. Несмотря на ее «состояние», привычки у нее были самые обычные. Что скрывать, это вполне устраивало Адама. Инстинкты боевого мага и без того вопили об опасности. Прежде потусторонние сущности не жили с ним в одном доме, так что чем больше она похожа на человека, тем лучше. «Добрая», — озадаченно протянул Адам. «Но чем, заступницы, ради, ты занимаешься?» «Я решила устроить небольшую перестановку», — повела плечом девушка. «Кое-какая мебель рассыпалась прямо в руках, так что придется докупить стулья для посетителей. Весь хлам я унесла на первый этаж». Но я не просил тебя делать перестановку. Она смешно сморщила носик. Мне стало скучно. На мгновение Адам подумал, что все еще спит. Перед ним стояла очаровательная светловолосая девушка с красивым личиком. Ее стройную фигуру подчеркивала длинная приталенная юбка и строгая блузка с воротничком. Девушка не совсем в его вкусе, но очень даже красивая. Если закрыть глаза на то, что она бледная, слегка просвечивает и зависла в пяти дюймах от пола. В остальном, милашка, каких полно на улицах города. Но этот стол... Кстати, ты планируешь принимать клиентов в таком виде?» Помощница покосилась на его грудь в распахнутой рубашке. «Это, конечно, вполне себе способ привлечения клиентов, но...» «Кстати, крошка в волосах смотрится очаровательно». Адам спохватился и выглянул в окно. Солнце уверенно сияло на горизонте, отражаясь в лужах на мостовой. Ночью шел дождь, но он спал так крепко, что не слышал, когда такое было в последний раз. Уже начало десятого, ехидно добавила помощница. Правило относительно начала рабочего дня распространяется только на меня. Адам скрипнул зубами, принимая шпильку, и вытряхнул штукатурку из волос. Открытие агентства вымотало его куда сильнее, чем он ожидал. Последний месяц выдался самым сложным в его жизни, и что-то подсказывало, что расслабляться рано. «Спасибо», — наконец ответил он. «Я сейчас приведу себя в порядок, и мы начнем. Однако можно было и не торопиться. Адам успел принять душ, побриться, придирчиво выбрать одежду и позавтракать остатками пирога, но ни один клиент так и не переступил порог. Адам прошелся по дому, отметив, что перестановка пошла дому на пользу. Он бы, скорее всего, просто выкинул хлам, а помощница стерла пыль и подмела полы. Она даже сделала перестановку, отчего в доме стало почти уютно. Когда и спустя пару часов никто не пришел, Адам вышел из дома, чтобы проверить табличку с названием. Его тут же оглушил гомон улицы. Выкрики мальчишек, торгующих газетами, стук лошадиных копыт и грохот наемных экипажей. Внутри здания было значительно тише. Очевидно, некоторые защитные заклинания еще работали. Надо бы потом проверить схему контуров и обновить плетение. Детективное агентство Блейк вдруг раздался рядом голос помощницы, а ты не сильно-то долго думал над названием, а почему буквы такие кривые, словно их писал трехлетний ребенок. «Оригинальность — это не то, что ищут в детективном агентстве», — отчеканил Адам и повернулся к помощнице духу. «Ты можешь выходить за пределы дома?» Прохожие глазели на нее, но не спешили разбегаться в разные стороны. На улицах Стокахма можно было встретить диковинки и поинтереснее. «Похоже на то», — развела руками девушка. «Мне стало любопытно, и я легко пролетела сквозь дверь. А что мы будем делать, если никто не явится?» В Ятоне не было злорадства, но Адам мрачно поморщился. Вопрос вполне резонный. Как на зло, в затылке появилась ноющая боль. Первый предвестник мигрени. Жаль, что обычно дело не ограничивается одной мигренью. По сути мне нужно будет платить только через месяц, но еще нужно купить бумагу, чернила и все прочее для отчетности. И еду. Мне, кстати, вспомнилось, что ничего, кроме пирога и бутылки вина, чтобы отпраздновать открытие агентства, Адам вчера не купил. Последние монеты он потратил на табличку, и она стоила удивительно дешево. Чудо, что обошлось, без грамматических ошибок. Хорошо, хоть дух не нуждается в пище. Не придется мучиться угрызениями совести за голодные обмороки работников. «У меня есть идея, как привлечь клиентов», — вдруг просияла помощница. Адаму достался на редкость инициативный дух.